Не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя. Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 16 по 19. Обратим внимание, какой интересный список предлагает Иисус. Пять заповедей Моисея – вполне проверяемые заповеди. Определенно, Каждый может про себя точно сказать, убивал ли он, прелюбодействовал ли, крал ли, наговаривал ли на других и был ли почтителен с родителями. Тем более, что в те времена это почтение было вполне регламентировано. Но окончание – уже совсем другой уровень. Это требование более высокого и, если можно так выразиться, не вполне проверяемого характера. Это то, в чем весь закон и пророки. Хотя здесь Иисус даже не добавляет про любовь к Богу. Вообще, Он не в первый раз серьезным видом предлагает людям выполнить для спасения совершенно неисполнимое. «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный», определенно подчеркивая, что спасение не от человеческих усилий, а только от Бога. Об этом же Он и сейчас скажет чуть позже. Юноша говорит Ему. «Все это сохранил Я от юности моей. «Чего еще не достает мне?» Скромности напрашивается ответ. Но вообще, может быть, это больше наивность. Я не убиваю, не прелюбодействую, не крадую, не клевещу, почитаю родителей. Ведь это и есть любовь к ближнему. Чего же боли? Я не делаю ближнему зла. Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мною». Это уже настоящая проверка на исполнение заповеди о любви к ближнему, как к самому себе. И юноша проверку не проходит. Оказывается, любить ближнего значит не просто не причинять ему зла, но еще и быть предельно открытым ему, ничего не оставляя для себя. Быть с ним единым, не видя различия между добром себе и добром ему. Эту проверку и невозможно пройти без Христа и его благой помощи. Ведь полностью исполнить закон, состоящий в двух заповедях «Возлюби Бога всей душой, разумением, сердцем, крепостью и ближнего, как самого себя» может только сам Христос, который не нуждается в спасении, но сам приносит его. Он и только Он любит человека, как самого себя, ничего для себя не приберегая. Еще одна иллюстрация того, что исполнить закон может только совершенно безгрешный и единый с Богом. Все остальные, так или иначе, будут нарушителями закона, по которому сотворено все. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. После этого Иисус говорит, что трудно богатому войти в Царствие Небесное, легче верблюду сквозь игольное ушко пройти. Да, сложно отказаться от многого ради неведомого, но по его же притчам мы знаем, что и бедным в этом вопросе не намного легче. Те, кто пахали целый день за динарий, а потом возмущались, что пришедшим в последний час досталось столько же, вряд ли блистали любовью к Богу и ближнему и были ближе к Царствию Небесному, чем этот паренек. Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 25-26. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, «Так кто же может спастись?» Богатые не могут, бедные не могут, с женатыми все сложно, разведенным вообще не светит, так кто же? А Иисус, воззрев, сказал им, человекам это невозможно, Богу же все возможно. Ни бедным, ни богатым, никому невозможно спастись, исполнив закон в такой полноте, чтоб через него соединиться с Богом, никому из человеков, но никто не лишен надежды, потому что богу все возможно а он для того и пришел чтобы спасти тех кто не может спасти себя сам он смотрит на людей с приязнью и любовью и любит не идеальных а таких как этот мальчик который не смог делом подтвердить свои слова и ушел с печалью и возможно престыженный у матфея нет этой детали а у марка есть иисус взглянув на него полюбил его евангелие от марка Глава 10, стих 21. «Пусть не смог. Господь и его любит, и у него есть надежда спастись. Если бы мы могли исполнить закон без него, самостоятельно обожиться так, чтобы всецело, во всем, каждый миг совпадать в своей воле и своих чувствах с Богом, ничем от Него не отходя, любя Его каждой клеточкой сердца и души, так что ничто в нас не отпадало бы в смерть, Христу Не было бы нужды приходить и умирать за нас, своей жизнью, смертью и воскресением, открывая путь к Богу. Но Он пришел. Собой исполнил весь закон, прожив человеческую жизнь в полном согласии с волей Отца и в совершенной любви к Нему и к ближнему, как никто из нас, чтобы нас спасти собой.